Глава в о с ь м а Скандинавские медведи. «Право», — сказал вдруг Иван, указывая на следы, — «если бы я не различал когтей, я бы подумал, что мы следим за человеком, например, за каким-нибудь лопарем, прошедшим тут босиком. Эти следы похожи на ч е л о в е ч ь и д е й с т в и т е л ь н о ответил Алексей, — «между отпечатком медвежьей лапы и человеческой ступы сходство удивительное, в особенности, если он давнишний». Теперь, например, мы еще видим когти. Но дня через два, после солнца или дождя, когтей не будет заметно. И размеры одинаковые. Совершенно. Есть даже породы медведей, лапа которых оставляет след больше человеческого. Например, у белых и серых медведей, ступни которых бывают часто длиннее 25 сантиметров. «Итак», — продолжал Иван, — «медведь, ступая...» не опирается, подобно другим животным, на кончик ноги, а становится всей ступней. Именно. И вот почему его назвали стопоходящим. В отличие от животных, которые, как лошадь, бык, свинья, собака, кошка и многие другие, ступают передней оконечностью ноги. А ведь есть и другие стопоходящие, спросил Иван. По-моему, это наш барсук или м у р а в ь е т например. Да, ответил Алексей. Они тоже стопоходящие. И этого было достаточно для некоторых ученых, чтобы поместить их в семейство медведей, под родовым названием Урсиная. Но по мнению нашего отца, к о т о р о е я разделяю, прибавил он скромно, классификация-то э безусловно ошибочна, раз она основывается только на устройстве ног. Во всех других отношениях различные роды мелких животных, которых безо всякого основания ввели в медвежье семейство, похожи столько же на медведя, сколько и на большую синюю муху. Какие же животные помещены под общим родовым названием Урсиная? Европейские и американские муравьеды – гуло, европейские и азиатские сурки – мелес, американская крыса – процион, капская мышь – мелевора, индостанская панда – аэлурус, южноамериканский к у а т и насуа, парадоксур – парадоксурус, и даже иванский телегон – медаус. Одно из самых интересных маленьких животных. Линь не первый причислил этих животных к общему классу урсиная, известных в его время, а недавно великий французский анатон к в ь е ввел и другие породы в эту ошибочную классификацию. Для отличия их от настоящих медведей, они разделяют семейство на две группы – урсиная, собственно, медведи, и субурсиная, или малые медведи, но, по моему мнению, нет ни малейшей надобности называть эти многочисленные породы животных медведями или малыми медведями. Это действительно ни в коем случае не медведи, ибо они не имеют никакого сходства с настоящим благородным Михаилом Ивановичем, кроме того, что они стопоходящие. Так все эти животные, за исключением иванского телегона, длиннохвосты. У них хвосты очень длинные и пушистые, тогда как у медведя почти нет хвоста. Но есть и другие признаки. резко отличающие медведя от животных, называемых «малыми медведями». «Не противоречит ли это здравому смыслу?» – продолжал Алексей, постепенно горячась. «Делать медведя из крысы, животного в д е раз более похожего на лисицу, и которая действительно ближе к роду собаки, нежели медведя?» С другой стороны, также нелепо разделять медведей на несколько пород, как делают те же ученые. Либо, если есть в мире семейство, все члены которого имели бы между собой некоторое родство, то это именно фамилия господ т о п т ы г и н ы х Действительно, разные породы настолько схожи, что иные анатомы имеют диаметрально противоположное мнение, отличающееся не меньшей нелепостью. Они признают только одну породу, включающую в себя всех известных медведей. Впрочем, по мере того, как мы будем знакомиться с различными группами этого благородного племени, мы лучше увидим, В ч е м они разнятся и в ч е м имеют сходство? Я слышал, продолжал Иван, что в Лапландии и Норвегии есть две различных породы бурого медведя, исключая ч е р н у ю разновидность, весьма редкую. Говорят также, что охотники встречают иногда серую разновидность, которую они называют серебряным медведем. Верно, ответил Алексей. Большинство шведских натуралистов полагает, что есть две породы, или по крайней мере Две устойчивые разновидности бурого медведя на севере Европы – Урсус арктас майор и Урсус арктас минор. Первый из этих медведей больше, свирепее и плотояднее, другой – меньше, мягче или, по крайней мере, более робок. Вместо того, чтобы питаться быками и другими домашними животными, он ест просто насекомых, муравьев, коренья, зерна и растения. Относительно цвета, разница между двумя предполагаемыми породами не больше той, какая бывает между разновидностями одного вида, и их различают только по росту и по привычкам. Впрочем, позднейшие исследования, наблюдения которых заслуживают большего доверия, полагают, что б о л ь ш о е и малые бурые медведи даже не разновидности. Характерные признаки, по которым пытались их отличить, зависят от возраста, пола и других случайных обстоятельств. В самом деле, вполне естественно предположить, что медведь, если он молод, не так кровожаден, как в более зрелом возрасте. Если медведь нападает на других животных и питается их мясом, то не потому, что он плотояден по своей натуре, с чем согласны все натуралисты. Это у него не более как привычка, появляющаяся из-за редкости всякой другой пищи. Но привычка эта, будучи р а з у с в о е н а быстро развивается, так же почти как и у кошачьей породы. Что касается черного медведя, из которого хотели сделать отдельную породу, то охотники и натуралисты далеко не сходятся в этом мнении. Охотники говорят, что мех европейского черного медведя никогда не бывает того блестящего цвета, который отличает настоящих азиатских и американских черных медведей, но что он только темно-бурый, так что, по их мнению, этот мнимый черный медведь просто бурый, мех которого с годами Становится темнее, и есть основательные причины соглашаться с этим мнением, потому что установлено, что бурый медведь старее, делается почти черным. «Скажи, пожалуйста, брат, что ты знаешь о скандинавских медведях?» – попросил Иван. «Ты еще не говорил о тех, которые называются серебряными». «Да, и не говорил также о другой разновидности, встречающейся в этих странах, из которой досужие натуралисты сочинили отдельную породу». О медведе с воротником. Знаю, ты хочешь сказать о медведе, которому природа подарила белый воротник вокруг шеи. Каково же твое мнение? Этот медведь с воротником составляет отдельную породу? Или, по крайней мере, постоянную разновидность? Ни то, ни другое. Этот воротник – простая случайная отметка, встречающаяся у некоторых разновидностей семейства бурых медведей, когда они молоды. и которая обычно исчезает с достижением животными зрелого возраста. Правда, охотники встречают по временам довольно больших старых медведей с воротниками на шее. Но все согласны, что это отдельные экземпляры из семейства бурого медведя, а не отдельная порода. То же самое относится и к серебряному медведю. И многие охотники рассказывают, что в одном выводке из т р е х медвежат они находили три разновидности: обыкновенного бурого, бурого с воротником и серебристо-серого, в то время как мать была бурая. Хорошо. Отец требует от нас только бурого и черного. Но если мы можем прибавить шкуры двух других разновидностей, он, вероятно, будет очень доволен. А теперь, что ты думаешь о животном, за которым мы гоняемся? По размерам следов, мне кажется, что это должен быть большой медведь. Да, очевидно, это старый самец, ответил Алексей. Но, если я не ошибаюсь, то мы скоро будем в состоянии решить это окончательно. След становится свежее. Вероятно, животное прошло здесь недавно. И я не удивлюсь, если мы встретим его, не выходя из ущелья. «Посмотрите!» — воскликнул Иван, нетерпеливый взор которого, оторвавшись от следов, устремился вперед. «Посмотрите! Под корнем этого дерева яма! Не тут ли мишка?» «Что-то похоже». «Тише!» «Будем идти по следам осторожно. Ни слова!» И все трое, затаив дыхание, пошли по следам, с т у п а я с крайней осторожностью по снегу, и вскоре очутились в шести шагах от указанного дерева. Казалось, все подтверждало справедливость слов Ивана. След тут кончался. И у начала ямы, которую увидели охотники, снег был истоптан недавно, словно медведь поворачивался здесь два или три раза.